Явление 12. Митя и Любим Карпыч. Любим Карпыч. Митя, прими к себе купеческого брата Любима Карпова сына Торцова. Митя, милости просим. Любим Карпыч садится. Брат выгнал. А на улице в этом бурнусе немного натанцуешь морозы. Время крещенское, бр. И руки-то зябли, и ноги-то ознобил. Бррр. Митя, погрейтесь, любимый Карпыч. Любимый Карпыч, ты меня не прогонишь, Митя? А то ведь замерзну на дворе-то, как собака замерзну. Митя, как можно? Что это вы говорите, любимый Карпыч? Ведь вот брат выгнал же. Ну, пока один жонки были, шлялся кое-где по тёплым местам, а дедик нет нигде не пускают. А и денег-то было 2 франка да несколько сантимов, невеликий капитал. Каменный дом не выстроишь, деревню не купишь. Как же надо поступить с этим капиталом? Куда его деть? Ни в ломбард его не есть. Вот я этот капитал взял, допропил, промотал, туда ему и дорога. Митя, зачем же вы пьёте, любимкарпчик? Через это вы сами себе враг. Любим карпчи. Зачем я пью? Это глупости да от своей от глупости. А ты думал от чего? Митя, так вы лучше перестаньте. Любим карпчи нельзя перестать. На такую линию попал. Митя, какая же это линия? Любим карпчи. А вот слушай ты, живая душа, какая это линия, Только ты слушай, да на ус мотай. Остался я после отца, видишь ты, мал малеханек, С коломенскую версту, лет двадцати несмышленочек, В голове-то, как в пустом чердаке, ветер так и ходит. Разделились мы с братом, Себен взял заведение, А мне дал деньгами да билетами да векселями. Ну уж, как он там разделил, не наше дело, бог ему судья. Вот я и поехал в Москву по билетам деньги получать. Нельзя не ехать. Надо людей посмотреть, себя показать, высокого тону набраться. Опять же, я такой прекрасный молодой человек, а еще свету не видывал, в частном доме не ночевывал, надо б на до всего дойти. Первое дело, оделся франтом, зная, дескать, наших. То есть, такого-то дурака разыгрываю, что на редкость. Сейчас, разумеется, по трактирам. Шпилен зиполька, дайте еще бутылочку похолоднее. Приятелей, друзей завелось хоть пруд пруди. По театрам ездил. Митя, а ведь это должно быть, Любим Карпыч, очень хорошо в театре представляют. Любим Карпыч, я все трагедию ходил смотреть, очень любил, только не видал, Ничего путём и не помню ничего, потому что больше всё пьяный встаёт. Пей под ножом Прокоп Липунов садится. Так и по путём деньжонки все я ухнул, что осталось, поверил приятелю африкану Коршунову на божбу, да на честное слово. С ним же я пил, догулял да Он же всему беспутству заводчик, главный заторщик из Бражного. Он же меня и надул, вывел на свежую воду. И сел я, как рак на мели. Выпить не на что, а выпить-то хочется. Как тут быть? Куда бежать-то скудевать? Продал платье, все свои модные штуки, взял бумажками, разменял на серебро, серебро на медный. А там только пшик, да и все тут». Митя. Как же вы жили, любим карпыч, любим карпыч, как же? Не дай бог, лихому татарину жил в просторной квартире, между небом и землёй, ни с боков, ни сверху нет ничего. Людей стыдно, от свету хоронишься, а выйти на божий свет надобно есть нечего. Идёшь по улице, все на тебя смотрят. Все видели, какие я штуки выделывал, на лихачах с граном закатывал. А теперь иду оборванный, да обдерганный, небритый, покачают головами, да и прочь пойдут. Стромота, стромота. Стромота. Сидит, повеся голову. Есть ремесло хорошее. Коммерция выгодная. Воровать. Да не гожусь я на это дело, совесть есть. Опять же и страшно. Никто этой промышленности не одобряет. Митя, последнее дело, любим Карпыч. Говорят, в других землях за это по талеру платят. А у нас добрые люди по шеям колотят. Нет, брат. Воровать скверно, эта штука стара, ее бросить пора. Да ведь голд не тетка, что-нибудь надо бы наделать. Стал по городу с комарохом ходить, по копеечке собирать, шута из себя разыгрывать, прибаутки рассказывать, артикулы разные выкидывать. Бывало, дрожишь с утра раннего в городе, где-нибудь за углом от людей хоронишься, да дожидаешься купцов. Как приедет, особенно кто побогаче, выскочишь, сделаешь колено. Ну и даст, кто пятачок, кто гривну. Что наберешь, тем и дышишь день-то. и тем и существуешь. Митя, вы бы лучше, Любим Карпыч, к брату ехали, чем так жить-то, Любим Карпыч. Нельзя. Втянулся. Эх, Митя, попадешь на эту зарубку, не скоро соскочишь. Да ты не перебивай, твоя речь впереди. Ну вот, слушай. Простудился я в городе. Зима отстояла холодная, а я вот в этом пальтишке щеголял, В кулаки подувал, с ноги на ногу перепрыгивал. Свезли меня добрые люди в больницу. Как стал я выздоравливать, да в рассудок приходить, Хмелю-то нет в голове. Страх на меня напал, Ужасть на меня нашла. Как я жил, Что я за дела делал, Стал я тосковать, да так тосковать, что, кажется, умереть лучше. Так уж решился, как со всем выздоровею, так сходить к Богу помолиться, да идти к брату. Пусть возьмет хоть в дворники. Так и сделал. Бог ему в ноги. Будь, говорю, вместо отца. Жил так и так, теперь хочу за ум взяться. А ты знаешь, как брат меня принял? Ему, видишь, стыдно, что у него брат такой. «А ты поддержи меня», — говорю ему. «Оправь, обласкай, я человек буду». «Да нет», — говорит, — «куда я тебя дену? Ко мне гости хорошие ездят, купцы богатые, дворяне. Ты, — говорит, — с меня голову снимешь». «По моим чувствам и понятиям, мне бы совсем, — говорит, — не в этом роду родиться. Я, видишь, — говорит, — как живу». Кто может заметить, что у нас стятенько мужик был. С меня, говорит, и этого стыда довольно, а то ещё тебя на шею навязать. Сразил он меня, как громом. С этих-то слов я опять стал зашибать немного. Ну да я думаю, бог с ним. У него вот эта кость очень толста, показывает на лоб. Ему дураку наука нужна. Нам, дуракам, не впрок богатство, оно нас портит. С деньгами нужно обращаться умеючи. Дремлет. Митя, я полежу у тебя, мне соснуть хочется. Митя, прилягте, любим Карпыч. Любим Карпыч встает. Митя, ты мне денег не давай. То есть много не давай, а немножко дай. Я вот со снуда схожу погреться немного, понимаешь? Только я немного, ни-ни, будет дурачиться. Митя вынимает деньги. Вот извольте, сколько вам нужно. Любим Карпыч берет. Гривенек надо. Тут все серебро, мне серебра больше не надо. Ты дай мне еще семитку, вот и будет в настоящий такт. Митя дает. Вот и довольна. Добрый ты душа, Митя. Ложится. Брат не умеет ценить тебя. Ну да я с ним штуку сделаю. Дуракам богатство зло, да умному человеку деньги он дело сделает. Я походил по Москве-то, я всё видел, всё. Большую науку произошёл. А дураку лучше денег не давай, а то он заломается. Фу! Фу! Фу! Буа! Вот как брат! Да как я, скотина! Полусонным голосом. Митя, я ночевать к тебе приду. Митя, приходите. Теперь контора пустая, праздники. Любим Карпыч засыпая. А я с братом смешную штуку сделаю. засыпает. Митя, подойдя к двери, вынимает письмо из кармана. Что-то тут. Боюсь, руки дрожат. Ну, что будет, то будет, прочитаю, читает с растерянкой. И я тебя люблю. Любовь Тарцова схватывает себя за голову. и убегает